«Гвидион, пройдите вдоль хвоста, пожалуйста», – деловито распорядился Маккехт. «Проверяйте. Острота шипов должна быть такая, чтобы при обычном прикосновении у вас выступала капля крови. Если где-то шип затупился, запомните, какой это по счету позвонок. Хвостовые позвонки нумеруются от копчика. И молоточек возьмите. При простукивании броня должна звенеть, как металл. Если где-то размягчение, обведите мелом. Потом мне покажете. Нужно будет лечить. Сам Маккех тоже взял молоточек и полез в пасть простукивать зубы. Стоя на языке и придерживаясь за один из клыков, он осматривал соседний с ним зуб. Отец, сказала Айрмед, Я очень рада за вас, Рианон. Доктор Рианон чудесная пара для тебя. Она тебя обожает. Маккехт от неожиданности подскользнулся и соскользнул под язык. Там он с трудом выпрямился, закатал рукав и долго шарил в озерце драконьей слюны, чтобы отыскать молоток. «Займись лучше пальпацией внутренних органов», — пробормотал он смущенно. «Я серьезно», — сказала Айрмет. «Точно уже нужно отстирывать пятна. Пора. Ради Рианнон, я думаю, стоит». «Многие из моих коллег говорили мне, что эти пятна навевают меланхолию», — тихо согласился Макехт. «Я подойду к Рианон, только расставшись с этими печалями прошлого, или не подойду вовсе». «Решено», — сказала Айрмит, похлопывая дракона по жировой складке на брюхе. «Знаешь, Рианон тебя любит, и на твоем месте. Уж я бы не пожалела стирального порошка». Гвидион дошел до конца хвоста и вернулся с исколотыми пальцами. «Совершенно здоров», — сказал он. «Нигде ничего. Хвост как железный». Через три часа Макехт подозвал Зигфрида. «Для своего возраста дракон в отличной форме», — сказал он, убирая стетоскоп. «Диан», — с неожиданным нежным беспокойством, погладив идолище по ближайшей лапе, — сказал Зигфрид. Он взлетает с трудом. Айрмет расхохоталась. «А вы бы его еще сильнее откармливали», — улыбнулся Маккехт. По пути назад в школу Гвидион шел рядом с заметно повеселевшим и разговорчивым Вельсунгом. «О, Гензель старый, подслеповатый, злобный, никого к себе не подпускает. Никого не признает, кроме тех троих врачей, что лечили его когда-то давно». «Вели, так сказать, с детства. Причем поодиночке их он тоже не признает. Ему надо только, чтобы они были все трое вместе. Вот тогда он подставляет свое брюхо для осмотра. Зрительный образ у него должен совпасть, видите ли. Тысячу лет не могли ему организовать осмотр, этому гаду». Зигфрид, видимо, хотел сказать «рептилии», но перепутал слово. «Но меня он подпустил, а он меня совершенно не знает. Видел впервые». Начал было Гвидеон и осекся. Он вдруг понял, о чем говорил Зигфрид. Дракона лечили три врача, и этих трех врачей он признавал Маккехта, Миаха и Айермет. Гвидион вдруг понял, чье место он занимал сегодня рядом с Маккехтом, пусть лишь в сознании, в злобных глазках старого вздорного дракона. Он думает, что это одно существо, сказал он, подумав. Он воспринимает троих людей как звенья одного дракона. Наверное, вы правы. Помолчав, согласился Зигфрид. Мне это не приходило на ум. И все-таки это не причина для того, чтобы почти откусить голову делающему мне такую любезность авиценне. На завтра Айермид весело, привычными движениями замочила с утра все рубахи и туники Макехта. Долго терла их в корыте, хорошенечко взбивая пену, пока не отстирала до бела и не вывела начисто все кровавые пятна. Затем она развесила все это на веревке, вытерла руки о передник, переоделась, повисла у маккехта на шее, попрощалась со всеми и уехала. Брызги пены и мыльные пузыри долго еще оседали в воздухе. Рано утром на следующий день маккехт спустился с башни, Снял с веревки свою высохшую одежду, в раздумья глядел двор и вновь поднялся к себе. Там он немного постоял, посмотрел за окно, достал с полки плошку с соком костяники, опустил в нее кончики пальцев и начал методично набрызгивать на свою светлую одежду кровавые пятна. Очень тихо, почти ничем нигде не скрипнув, вошла Рианнон. Она немножко постояла за плечом у Маккехта. Потом тоже опустила пальцы в отставленную им плошку и молча помогла набрызгивать пятна на оставшиеся две рубахи, три туники и лабораторный халат. Когда их пальцы в плошке соприкоснулись, Маккехт счел возможным поднять глаза. Интересно же посмотреть на человека, который вполне тебя понял. Светловолосая Людгарда в пушистой кофте собственной вязки подвинула ближе к классу свой массивный сосновый стул с ножками из целых стволов сосен, собираясь проверять сокровенное знание. Лично Людгарду разгон школы никак не мог коснуться, потому что, — говорила она, — я всегда прекрасно могу уйти на север и превратиться там в скалу. Похоже в профиль на засниженный склон, великанша уселась поплотнее и занудно начала. Прежде чем в дом к другу войти, очень внимательно выхода все, ты огляди, ты осмотри. Не сидят ли там враги на лавках по углам?» – радостно выпалил Левелис. «По сути верно», – согласилась Людгарда. «А все ж заучите, запомните в точности, как это было, как это сказано в речах бога Одина, предвечного Скальда. Речи высокой было бы негоже прозой цитировать». Ливелис на минуту отвлекся. Чтобы нарисовать в тетради карикатуру, Людгарда вбивает в учеников речи Одина молотом Тора. Но снова настроил уши, едва понял, что великанша дает задание на сообразительность. Атли и Сельмунг, сыновья Торгрима с крутого склона, отправились собирать лекарственное растение Арнику. Пока Сельмунд смотрел в другую сторону, Атли случайно сорвался с обрыва и упал бы в море, если бы не повис на одной руке, уцепившись за стебель Арники. Там висел он совершенно молча. Через некоторое время Сельмунд окликнул его и спросил, много ли набрал он Арники. «Не сказать, чтобы много», — отвечал Атли сквозь зубы. «В особенности, если та единственная, за которую я держусь, выскользнет». «Вопрос ко всем. Почему Атли...» Сентор Грима не считал нужным позвать на помощь!» «Ну, вероятно, он не хотел привлекать внимание к тому, что находится в таком глупом положении», – предположил Дилан. «Чепуха!» – пресекла эту версию Людгарда. «А может быть, мужчине не пристало?» – начала тоненьким голосом Крейри. «Ерунда! Мужчине все пристало!» – трубным голосом сообщила Людгарда после совершенно уже диких предположений, вроде того, что по каким-то ритуальным причинам Атли не мог заговорить с братом первым, Людгарда добродушно провозгласила. Потому что Атли, как и другие, верил в судьбу. И если ему суждено было соскользнуть в море, он вовсе не хотел этому мешать. Он ждал, чтобы спокойно, без суеты, выяснить, что ему уготовано. А сейчас пойдет к доске писать по девятичленному кеннингу для корабля, копья, берсерка, бога фрейра и шумовки? Пойдет? Что с вами, Левелес? Что вы на меня смотрите? Вы хотите сказать, что мы все здесь висим на стебле арники и ждем, как сложится судьба? Ну нет, — возмутился Левелес и выбежал из класса. Охваченный чувством творящейся несправедливости, он сделал то, Чего никогда бы не сделала в здравом уме и твердой памяти, в отглаженной рубашке и в брюках со стрелками. Он прибежал к кабинету Мерлина на башне парадоксов и замолотил кулаками в дверь. Дверь медленно приоткрылась. «Ну?» – послышался голос Мерлина. «Я не хочу, чтобы нашу школу закрыли», – выпалил Левелис. «Может быть, можно что-то сделать? Может быть, я могу? Нельзя же сидеть, сложа руки!» я лично я хочу учиться и кстати я хотел бы учиться у вас вот выболтал он неожиданно свою самую заветную тайну осекся оробел и сел как выяснилось на старшую и самую большую из расписных черепах та слегка присела на четырех лапах слезть с черепахи велел мерлин но учиться у меня это естественное желание каждого начал он в нос нет «Я хочу так, как Гвидион». «Что Гвидион?» ворчливо переспросил Мерлин, явно собираясь развернуть всю панораму неуспеваемости Гвидиона по некоторым предметам. «Как Гвидион у змейка», быстро сказал Левелис. Мерлин фыркнул. «Гвидион каждый понедельник сидит у ног змейка, смотрит ему в рот и строчит в тетради. Вы хотите того же самого?» «Ну, нет». Замелся Левелес, невольно представив себе, как он сутками строчит в тетради полную Белиберду. «Но я хочу пойти к вам в ученики, только к вам, и быть у вас в обучении». «Вы и так уже у меня в обучении», — орявкнул Мерлин. «Причем давно, и надоели мне хуже горькой редьки». «Но я говорю об индивидуальном ученичестве», — в отчаянии завопил Левелес. — Да вы в индивидуальном ученичестве уже у меня давно! — завопил Мерлин. И, немного смилостивившись, объяснил. — Примерно с начала осени. — Да, примерно с сентября я глаз на вас положил. С тех пор вот пасу. — Где ваша голова, если вы до сих пор этого не заметили? — А я думала, вы просто меня ненавидите. — Чистосердечно сказал Левелес. — То есть недолюбливаете. — Поправился он. «Да, но школу-то должны закрыть», — вспомнил он с ужасом, так как это полностью разрушало только что обретенное им счастье. «Ведь делать же нужно что-нибудь». «Вы? Вот что!» — взвешивая слова, сказал Мерлин. «Отправляйтесь-ка и садитесь зубрить спряжение глаголов». «Каких глаголов?» «Да неважно, каких. Небось, хвостов полно по всем предметам». Тут такие умы размышляют над этой проблемой, не чита вам. Ваше дело – тихо сидеть, заучивать, что велено. Будет тут какая-то мелюзга вертеться под ногами и мне указывать. Самая большая черепаха была также еще и самой расписной. Она давно уж подталкивала Левелиса к двери. Наконец он внял намеку и убрался. Мерлин долго еще бушевал за дверью. Небрежно одетый и встрепанный Морган Апкерик в расстроенных чувствах зашел утром к Мерлину. «Представляете, мне ночью ясно привиделся выход из создавшегося положения. Я вдруг понял во всех деталях, как сделать, чтобы школу не закрывали. И это оказалось совсем просто, так просто, что и вообразить нельзя». «Без члена вредительства?» — быстро спросил Мерлин. «Ах, ну, конечно же, без». «Без привлечения других измерений, времен, подземных вод и архиепископа Кентерберийского?» «Господь с вами, Амброзий, это был способ, который был совершенно под силу даже мне. Он занимал каких-нибудь три минуты. Но вы меня сейчас убьете, коллега». «Но?» – выжидательно спросил Мерлин. «Я напрочь забыл, что это было», – повинился Морган. «Ну, конечно же!» Воскликнул Мерлин в восторге и бросился обнимать растерявшегося Моргана. «Забвение! Как же я раньше не подумал! Обычный акт забвения! Морган, приступайте! Это по вашей части!» Морган Абкерик при этих словах переменился прямо на глазах. «Так, а где здесь какие стороны света?» Спросил он тоном профессионала, которому не обеспечили условий для работы. «А... ну как где?» «Вон там запад!» – неопределенно махнул рукой Мерлин. «При чем тут запад?» – возразил Морган. «Мне нужен восток». «Но это уж я не знаю», – сказал Мерлин. Общими усилиями они разыскали Мелдуна, и тот определил им все с точностью до градуса. И тут Морган Абкерик, собравшись с мыслями, сделал несколько пассов руками. После этого в министерстве вся документация по делу школы в Кармартене сама собой сложилась стопками в шкаф и на глазах затянулась сверху толстым слоем пыли. Заместитель министра зевнул и сказал, подтягиваясь: «Коллеги, мы серьезно поработали, не стыдно и уйти в отпуск. Проделана огромная работа по инспектированию в регионах. Жаль, конечно, что мы так и не сумели посетить в этом году школу в Кармартене, но ничего. Теперь какое уж инспектирование. Липы вон зацвели. В городском совете Кармартена совершенно забыли о том, что ему нужно что-то решать со школой, и советник Эванс с смерлиным под ручку прошлись по городской площади, направляясь выпить в таверну у старого ворона. На стене школы, выходящей на рынок, в ряду мемориальных табличек разной степени древности, сообщавших, что король Артур даровал школе какие-то земли, король Ричард удостоил школу многих привилегий и тому подобное, появилась навехонькая табличка с красивой надписью, сильно готическим шрифтом и очень неудобочитаемая. Она гласила, что министерская комиссия, побывав в этом году в школе в Кармартене, приняла единодушное решение. Тут глаза уставали от готических букв, однако всякому было очевидно, что школу решено было, понятное дело, наградить, объявить ей благодарность и так далее. Под стеной стоял Дион Хризостом и подогревал уверенность горожан в том, что табличка содержит похвальные слова в адрес школы. Бросая благоговейный взгляд на табличку, тоном сдержанной гордости он говорил, да, вот побывали, удостоили, теперь на новом уровне преподаем. На самом деле, если преодолеть сложности шрифта и вчитаться в надпись, выяснялось, что школа решением инспектирующих комиссий от такого-то числа должна быть закрыта. Но поскольку никто не в состоянии был прочесть более двух строк, все с уважением кивали и говорили, «Да, такое солидное учебное заведение, вот бы и нашего туда отдать». А поскольку новая табличка висела в ряду других, позеленевших, запавших глубоко в стену бронзовых и медных табличек, и даже вскоре уже ничем не отличалась от них, то напрашивалось подозрение, что все древние таблички тоже на самом деле примерно такого же содержания, просто никто никогда в них не вчитывался. В первых днях июня профессор Арбилий собрался наконец открыть обещанный песочного цвета кувшин с записью речи из покоя в Цезаре. Он уже протянул руку вытащить втулку, когда заглянувший к ним Мерлин опрометчиво сказал. «Ну что ж, у вас все так буднично. Ведь это же экзамен, конец года. Да и кувшин этот, давно вы его приверегали. Вы хотите, чтобы я обставил это поторжественнее?» уточнил Арбилий. «А что вы посоветуете?» «Ну вы хотя бы что ли речь произнесите?» посоветовал Мерлин и ушел, не подозревая о последствиях своего мимолетного вмешательства. Он ведь не знал, что Арбилий будет строить речь по всем правилам, и поэтому она продлится три часа. Студенты, должным образом подготовленные этой речью к торжественному событию, предвкушали его с отчаянным благоговением и трепетом. Все твердо знали имена всех соратников Цезаря и были знакомы с текущими политическими событиями так, как если бы провели годы в пересудах возле Колизея, где римские граждане злословили, перемывали косточки своим политикам и разбирали каждый их чих. Арбилий провел рукой по шероховатому боку кувшина, еще раз полюбовался надписью, нацарапанной на нем старшекурсниками и величественным жестом вынул затычку. Сначала было тихо. Затем кто-то капризным голосом попросил заменить ему постельную грелку, так как прежняя уже остыла. «Это не Гай Юлий Цезарь», – быстро сказал Арбилий. «Это Гай Юлий Цезарь Октавиан, что, впрочем, тоже прекрасно. Слушайте во все уши». Через несколько секунд Арбилий распознал и собеседника Августа и оповестил быстрым шепотом. «Он говорит со Зинием Палеоном». Это историк, умница, энциклопедист, автор исторического труда о гражданских войнах. Вам повезло. Слушайте. Гладкая, сочная, с пышными формами, — говорил Октавиан Август. Все некоторое время послушно вдумывались в его дальнейшую речь. «Убер — это какая?» — прошептал Горонви. «По-моему, пышногрудая», пушногрудая, – отвечал Дилан. Во всяком случае, Убер — это выми. В общем, с роскошным бюстом. Они хвалят какую-то гетеру. Говорят, что услаждает не хуже, чем сама Сапфо, — прошептала старательно вслушивающаяся Киридвен. Тут вмешался Арбилий. Они используют эти термины и Ленитас гладкость, и убертос — сочность, Игры изящество, как риторические эстетические категории при оценке писательского стиля. Они говорят о Вергилии. — А как же Гравитас? — с недоверием переспросил Левелис. — Весомость, значимость, — отрезал Арбилий, краснее, как рак. — А, а я уж думал, ядреная это гетера, — искренне сказал Левелис. — Какая гетера? — простонал Арбилий. Они обсуждают достоинство поэмы. Азилий Пальоний опять что-то сказал. Все члены ее соразмерны, прошептал Гвидион. Мембрус это не только член тела, но и составная часть произведения, поспешно сказал Арбилий. Что вызывает восхищение? Переспросил Леварх у Афарви. Тело, корпус, прошептал тот. Корпус в данном случае – структура произведения. Цикнул на них Арбилий. «Она искусна в чем-то», – озадаченно сказала Крейри. «Особенно искусна в чем-то». «В художественной метафоре», – внушительно проговорил учитель, бледнее. «За что он ее ухватил?» – шепотом приспросил Гвидион. Ни за что, а ухватил глубинный смысл, самую суть мысли Вергилия» сказал Арбилий, в раздумье беря в руку затычку. Август с большим восхищением отзывался о предмете описания. Полеон, однако, был полон скепсиса и осторожно заметил, что в наш прагматичный век требуются иные формы. «Азиней стоит за приоритет исторических и документальных жанров перед поэтическими», пояснил Арбилий. «Мой тит услаждает меня не хуже», начал Азиний. Очевидно, он имеет в виду знаменитого историка Тита Ливия, быстро сказал Арбилий и загнал пробку обратно в кувшин. «А между ними что-нибудь было?» – простодушно спросила Двинван. «Между ними ничего не было», – заверил Арбилий, дав, наконец, волю своему возмущению. «И не могло быть. А весь логос в том, что вам, бездельникам, нужно заучивать не только основные значения слов, но и множество переносных. Латынь — чрезвычайно образный, развитый и богатый язык, с обилием переносных значений. Когда вы будете готовы воспринимать истинно изящную дискуссию...» Тут Арбилий утер пот со лба и откатил кувшин подальше в угол. «Тогда и получите от меня хоть что-нибудь хорошее. А пока — беседы собачника Фульвия с торговцем Ослятиной на углу у общественных бань. Дикси!» И учитель отвернулся надевая сандалии и выбирая в углу трость потяжелее. «Пойду изловлю того негодника, что подсунул мне этот сосуд», — бормотал Арбилий себе под нос. «Чувствую, что тут подрастает какой-то будущий Гораций флаг». «В каком смысле будущий Гораций флаг?» — тихонько спросил Гвидион на лестнице. «В том смысле, что Гораций тоже изводил Арбилия», — предположил Ливелес. Когда они миновали несколько витков лестницы, Гвидион неуверенно сказал. «А может, они и вправду говорили о литературе?» На последнем занятии в начале июня, когда Гвидион притащился к Тарквинию змейку на самой верх башни, изнемогая от жары, Змейк встретил его на пороге своего кабинета и сказал. «Пойдемте. Возьмите из кабинета сыворотки, шприцы, вакцины, берите все свои инструменты». И спускайтесь за мной. Гвидион недоумевая последовал за змейком снова вниз, стараясь не наступать на его мантию, которая мела по ступеням. Змик привел его на конюшню, и Гвидион чуть не ахнул от радости. В загончике, рядом с тем, где жил пони Мерлина, топталась овца. Это была самая настоящая овца с гибридских островов, белая с черной мордой. Змик обернулся к Гвидиону и сказал: «Располагайтесь». Гвидион поставил на пол и раскрыл свою медицинскую сумку. «Вот вам овца. Она совершенно здорова. Заразите ее одной из трех тяжелых болезней, которые мы с вами успели изучить, и вылечите в порядке заключительного годового экзамена. Приступайте. Я вернусь через три часа и проверю, в какой стадии заболевания». Из миг повернулся уходить. Овца заблеяла. «Жарко тут», — сказала она простодушно. Она не поняла слов «змейка». Гвидион глубоко вдохнул и удержал «змейка» за рукав. Когда он взглянул «змейку» в лицо, у него вяло мелькнула в голове фольклорная формула «тут мне и конец пришел». Но не выпуская рукава «змейка» и забыв прибавить обращение «учитель», он сказал. «Я не могу заразить здоровое животное для того, чтобы сдать экзамен. Это ничтожная цель». «А для чего вы могли бы это сделать?» спросил змейк. У Гвидеона мелькнуло что-то вроде «ради обусловленного жесткой необходимостью научного эксперимента, который нельзя провести иным способом». Но в это время овца тряхнула ушами и еще что-то проблеяла. Гвидеон случайно представил себе ее ягненком и ответил «Ни для чего». «Ради обусловленного жесткой необходимостью научного эксперимента, который нельзя провести иным способом». Сухо скорректировал змейк. Идите. 689. Это был высший бал. Если вы будете каждый раз задавать мне столько вопросов по самым сокровенным областям знания о фарве, то рано или поздно вы уподобитесь великому императору Юанди. решительно сказал Сюан поднимая с земли и сворачивая свою бамбуковую ценовку. А что этот император? Полюбопытствовал Афарви, понимая, что уподобиться императору Юанди можно по разным признакам. Его устраивало уподобление как по мудрости, так и по добродетели. Он мертв, приспокойно ответил Сюанзан. Ну что ж, думаю, что вы все трое, Эльвин и Тангвин поклонились, готовы, пожалуй, уже к спецкурсу по творчеству Лу-Ю. А потому предлагаю вам вступить в лодку и переправиться вместе со мной на тот берег, в павильон яшмовых стрекоз. Тут ученики с удивлением увидели, что у ступеней башни Сюанзана плещется вода, хотя до сегодняшнего дня они свободно подходили к ней по суху. И самое главное, что возле ступеней покачивается ладья с носом в виде головы дракона. Они вошли в нее, и дракон сам собой направил свой нос к востоку и заскользил через озеро на другой цветущий берег. «Как досадно, что мы не можем полюбоваться цветами лотоса», с сожалением заметил Сюанзан. «Они растут здесь в изобилии, да только у нас сейчас решительно нет досуга, и есть, так сказать, определенная цель». Как писал Цюй Юань в одном из своих «Ци», «Всей душой стремлюсь я в тот край, где Целини щебечут в ветвях». «С чего бы Цу-Юаню писать в жанре ци? Ведь этот жанр вошел в обиход только в эпоху сунских императоров, когда Цу-Юань уже давно был легендой», — сказал Эльвин. «Разве не было бы уместнее ему воспользоваться формой шихуа?» «С чего бы Целинем щебетать?» — сдвинула брови Тангван. «Ведь целинь это носорог». «Да, действительно». «Я верно ошибся», — беспечно рассмеялся Сюанзан. Лодка дракон причалила к яшмовым ступеням, выходящим прямо из воды. Удивительные цветы и деревья цвели над озером. Все четверо поднялись и прошли в старинные ворота, на которых красовались парные надписи Дуйлянь. Над «На где простор голубой, угасает и тонет закат», — продекламировал Сюанзан первую из надписей — Мы далеко заплыли с тобой, хорошо бы вернуться назад. Пробурчала Тангован, даже и не думая читать вторую дуэлянь. Но все же вошла вслед за всеми в беседку. Внутри беседка была отделана просто и вместе с тем с необыкновенным вкусом. Разные оттенки коричневого и зеленого радовали глаз. У входа росло коричное дерево. Под деревом на столике лежала цитра и стоял прибор для письма. Внутри Сюанзан расположился в свободной позе, повел рукой вокруг и сказал. — Ну вот, это и есть павильон яшмовых стрекоз или беседка созерцания цветов стрелолиста. Хотите чаю? — Но как мы здесь оказались? — спросил Афарви. — Ну нам ведь нужно где-то проводить спецкурс, — убедительно сказал Сюанзан. «Нам нужно какое-то место с жаровней, с тонкой бумагой на окнах, с каллиграфией ванвея на стенах и живописью в жанре «Цветы и птицы», с феями прислушницами Словом, хижина отшельника в горах. «Вы что-то путаете», — сказала Фарви. «Хижина отшельника в горах вовсе не такова, и каллиграфия ванвея не сочетается с живописью в жанре «Цветы и птицы». Сюанзан рассмеялся, Закрыв лицо рукавом. Хорошо, сказал он. Тогда я скажу вам на чистоту. Я немножко поколдовал тут. Вас это устроит? Меня никак не устроит наставник, который в профиль так сильно похож на лесу, сказала Фарби. Сюанзан рассмеялся еще громче. А вы не очень-то вежливы, заметил он. Ну ладно, ваше взяла. Я не ваш наставник. «Я понял это сразу. Еще когда вы грозились прибить меня за то, что я задаю слишком много вопросов. Мой наставник никогда не сделал бы этого. Он любит, когда я задаю вопросы». «Но он оставил меня за себя», — сказал лис-оборотень. В китайской традиции лисы — бывшие существа, духи, стоящие на лестнице перевоплощений выше человека тут же на глазах превращаясь в красивого и изящного молодого человека. «Правда, он не просил меня принимать его облик», — хихикнул Лис, «но просил занять вас до его возвращения. Ведь мы с ним большие друзья, хоть я и оборотень, так сказать, по рождению и воспитанию». В это время на порог беседки ступил Сюанзан. «Ваши ученики — настоящие дьяволы», — пожаловался оборотень. «Сразу взяли меня за горло» крыли так и сяк, и обзывали лисицей. «Зачем же нужно было притворяться?» — упрекнул его Сюанзан. «Сказали бы, так и так, я Ху Юан Мэй, третий в роду шусянских лис». «После этого от меня бы и костей не нашли», — шутливо пожаловался Юань Мэй, поглядывая на студентов как бы с опаской. «А для чего было насмешничать и проверять наши познания путем таких немилосердных уловок?» в свою очередь, упрекнула его Тангвен. — Пусть мы и не преуспели в учении, но зачем же насмехаться? — Ах, барышни! — отвечал оборотень, смеясь. — Одним целинием больше на ветках, одним целинием меньше. Я думаю, небесная лазурь не потускнеет только от того лишь, что в ней споет свою простую песнь какой-нибудь целинь. — Позвольте спросить у вас, господин Ху, — набравшись смелости, сказала Фарви. Видите ли, дело в том, что у нас здесь есть преподаватель одной с вами породы. Он даже ведет у нас спецкурс в этом семестре. Вы не встречались с ним? А если да, то как он вам показался? Я удостоился чести беседовать с ним мимоходом. С улыбкой молвил Лис. И могу вам так сказать. Мой досточтимый собрат, конечно, обладает самым полным букетом добродетелей. Один лишь за ним водится грешок. Уж больно он любит таскать кур и жрать их. Нет для него более высокого наслаждения в жизни. Задушит и жрать. Что же до вашего покорного слуги, то я нахожу неизмеримо большее наслаждение в поэзии, в игре на цитре, в шашечной партии. С юности балуюсь каллиграфией. И уж вы простите, люблю создать одну-другую оригинальную вещицу без помощи прикосновений рук. Но коль скоро вы уж создали этот изысканный павильон, так удачно расположенный и убранный с таким вкусом, сказал Сюанзан. «Я, пожалуй, впрямь воспользуюсь обстоятельствами и проведу здесь спецкурс Алу-Ю». Обратень, сложа руки, уселся поодаль, притворно закрылся веером и в следующие пять минут только состроил тангован одну или две гримасы. Итак, поэзия эпохи Сун сходна с плодом оливы. Вкус ее распробуешь не сразу, однако распробовав, найдешь в нем множество тонких оттенков. Это справедливо и в отношении Лую. Возьмем его прославленные стихи о цветении сливы Майхуа. Интересно, почему это все, кто слагает стихи о Майхуа, не могут избежать пошлости, едва лишь возьмутся за кисть? Бестремонно заметил Ху. Сюанзан возмутился, но передумал цитировать стихи о Майхуа. Это справедливо и в отношении Лую, повторил он который сложил некогда по случаю такие строки. В павильоне прохладном поет беззаботная флейта. Десять лет бродил своевольно, печались о времени светлом. Потоком уносит упавший ствол, никто не вспомнит о нем. Сама не знает сухая полынь, куда ее гонит ветер. У золотого колодца платан пронизан солнцем насквозь. Рябью подернулся синий пруд, чуть колышется тина. Человеку свойственно счастье искать. Издавна так повелось. Подробнее об этом говорить, разве необходимо? Тут слушающих его студентов удивительным образом осенила одна и та же мысль, ясная, как капля дождя в листве утуна, и прозрачная, как небо в Ченьюане. Стоит ли в самом деле распространяться о вещах самоочевидных? На этом и закончился спецкурс по творчеству Лу Ю в школе в Кармартене. Обдумав хорошенько все произошедшее за последний учебный год, Мерлин поднялся на башню парадоксов, оглядел окрестности и сказал Энглин. «И зачем мне тащить этот груз? Ведь меня здесь и в грош не ставят. Что я школой все время занят? Вот возьму-ка я и женюсь». «Женитесь, женитесь, дорогой учитель», беспечно отозвался Левелис. «Что-то мне не нравится ваш том», буркнул Мерлин. «Вы на что-то намекаете?» «Да нет», — заверил его Левелис. «А вдруг она захочет почистить вашу старую шляпу?» «Как почистить?» — оторопел Мерлин. «Обыкновенно, платяной щеткой». «Ну и что ж такого? Ну и пускай себе почист...» э -э, нет, это уж нет. Вот вы всегда, Левелис, рисуете какие-то такие ситуации крайние». Досадливо поморщился Мерлин и стал быстро спускаться с башни. На третьей ступеньке сверху он обернулся и крикнул. «Будет еще всякий молокосос меня учить!» На шестой ступеньке он опять обернулся и спросил. «А что, вы думаете, она действительно эдак вот может? Взять и...» Левелес решил, что больше припираться с Мерлином он не будет. Отвернулся и окинул взглядом школьные башни, городские шпили и поспешно утекавшую вдаль реку Аск. Конец книги